В дилижансе, который шел из Бордо в Париж и проходил через Маннель ночью, нашлось только одно свободное место. Дервиль попросил Карантена уступить ему, сославшись на дела, но в душе он не доверял своему спутнику, и дипломатическая изворотливость и хладнокровие Карантена казались ему просто навыками проходимца. Карантен пробыл три дня в манле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 в которых извещал Карантена о том, какого рода смерть угрожала его другу, о похищении Лидии и об ужасной участи, уготованной ей его врагами. Попав в такую же ловушку, какие он прежде ставил другим, пират, хотя и лишившись Карантена, но пользуясь помощью Контансона, по-прежнему разыгрывал из себя Набоба. Пусть невидимые враги изобличили его,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 Старый шпион окружил себя охраной из 12-15 самых искусных агентов. Велось наблюдение за окрестностями улицы Муано и улицы Тетбу, где он жил под видом Набоба у госпожи Дювальнобыль. В продолжении трех последних дней роковой отсрочки, дарованной азии чтобы восстановить прежнее положение Люсьена в доме де гранлье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 смысл который скрытый в самом русле этих существований подобных бурным потокам был известен лишь эстер люсьену пираду мулату контансону и покару явившемуся прислуживать своей госпоже азия была призвана госпожой дювальнобыль без ведома пирада и контансона помогать ее кухарке садясь за стол пират давший госпоже дювальнобыль 500 франков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 рад был явно встревожен из молодых прожигателей жизни умевших оживить трапезу тут находились только люсьен и ростяк люсьен был грустен и задумчив роьяк проигравший перед ужином две тысячи франков пил и ел думая только о том чтобы отыграться после ужина три женщины удивленные их необычной сдержанностью переглядывались скука лишила вкуса все яства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 найди феакар надо убираться отсюда все встали из за стола кто же вы такой вскричал люсьен та кто ви такой сказал барон бию уверял меня что вы умеете изображать англичан лучше его но я не хотел ему верить сказал ростяк но конечно какой нибудь разоблаченный банкрот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 «Говорят, у каждого цветка есть свой червь», — сказала Эстер спокойно. «А мой похож на червяк Леопатры, на Аспида». «Кто я такой?» — сказал пират у двери. «А, вы это узнаете! Если я умру...» «Я буду каждую ночь выходить из могилы, чтобы стягивать вас за ноги с постели!» Произнося эти последние слова, он смотрел на Эстер и Люсьена. Потом, воспользовавшись общим замешательством, поспешно скрылся. Он решил бежать домой, не дожидаясь Фиакра. На улице Азия в черном капоре с длинной вуалью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 Никто не мог заметить и признака чувствительности. Такая страсть, точно раскалённый, добила брусок железа, расплавляющий всё, что с ним соприкасается. Недаром у Контансона перевернулось всё внутри. «Бедный папаша Конкуэль!» — продолжал он, глядя на карантена. «Он меня частенько угощал. И, видите ли, Только беспутные люди знают толк в таких вещах. Частенько давал мне десять франков на игру. После такого надгробного слова мстители за пирада, услышав на лестнице голоса Катт и городского врача, пошли к Лидии. «Ступай за полицейским приставом», — сказал Карантен. «Королевский прокурор не найдет, возможно, повода для следствия». Но мы попробуем составить донесение в префектуру. При случае это сослужит нам службу. — Вот в этой комнате, — сказал Карантен городскому врачу, — лежит мертвый человек. Я не верю, чтобы его смерть была естественна. Сделайте вскрытие в присутствии полицейского пристава, который сейчас должен прийти по моей просьбе. Попытайтесь обнаружить следы яда».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 сказал Деплен, указывая на чрезмерное количество пищи. «Он ужинал дома?» — спросил Бьяншон. «Нет», — ответил Карантен. Он прибежал с бульваров и нашел изнасилованной свою дочь. «Вот истинный яд, если он любил ее», — сказал бяншон «Но все-таки какой же яд мог бы оказать подобное действие?»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 «Врач уверяет, что смерть естественна», — сказал чиновник, — «и я не могу составить протокол, тем более что дело касается папаши Конкуэля. Он вмешивался во многие дела, и как знать, на кого мы нападем? Эти люди частенько умирают по приказу». «Я карантен», — сказал карантен на ухо полицейскому приставу.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 — вскричала госпожа Дювальнобыль. хо хо совсем просто. Слушай, ты будто бы захочешь покончить с собой. Сыграй хорошенько эту комедию. Пошлешь за Азией и предложишь ей десять тысяч франков за две черные жемчужины из тонкого стекла, наполненные ядом, который убивает за одну секунду. Ты мне их принесешь. и я тебе дам пятьдесят тысяч франков». «Почему ты не попросишь их сама?» — сказала госпожа Дювальнобыль. «Азия мне их не продала бы». «Неужто это для тебя?» — сказала госпожа Дювальнобыль. «Может быть. Для тебя. Да ведь ты живешь среди роскоши, веселья, в собственном доме. И накануне празднества, о котором будут толковать целых десять лет, Ведь ну Нусенгену этот день обойдется тысяч в двадцать франков. Говорят, будто в феврале к столу подадут клубнику, спаржу, виноград, дыни. Одних цветов в комнатах будет на тысячу и Ну что ты болтаешь? На тысячу и одних только роз на лестнице. Говорят, твой наряд стоит десять тысяч франков. Да.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 — Почему мы не любим тех, кто нас любит? Ведь они в конце концов делают все, чтобы вам понравиться. — Вот именно, — сказала госпожа Дювальнобыль. — Это вроде истории с селедкой, самой злокозненной из рыб. — Почему она злокозненная? — Ну, этого никому так и не удалось узнать. — Ступай, душенька. Надо выпросить для тебя пятьдесят тысяч франков.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 — Я вам ничего не даваль, — отвечал очарованный барон. — Я думаль подарить завтра тридцать тысяча франк-рента. Это мой свадебный подарок. Эстер так мило поцеловала Нуссингена, что он побледнел и без пилюль. — Смотрите, не подумайте, — сказала она. —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 — сказал барон. — Прошу вас не говорить мне так никогда. Пускай говорит весь свет, что я вор. Я был бы равнодушен, лишь бы я был честней человек для ваших глаз. Я все больше и больше люблю вас. — Таково мое мнение, — сказала Эстер. — Поэтому я никогда больше не скажу тебе ничего такого, что могло бы тебя огорчить, мой слоненок. Ты ведь стал простодушен, как дитя.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 Ты волен делать, что пожелаешь. Хе -хе, боже мой, грабь их, не робей, я тебе в этом помогу. Люди не стоят того, чтобы их любить. Наполеон их убивал, как мух. Французам платить подати тебе или казне не все ли равно? К казне тоже не питают нежных чувств, я клянусь. Я хорошо все обдумала, ты прав. — Стриги овец, как сказано в Евангелии от Беранже. — Поцелуйте вашу сдр Ах, кстати, ты отдашь этой бедной Вальнобыль всю обстановку на улице Тетбу, и потом завтра же ты преподнесешь ей пятьдесят тысяч франков. Этим ты себя покажешь в выгодном свете. Видишь ли, котик, ты убил Фалея, об этом уже кричат.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 будешь мой софетник». «Вот видишь», — продолжала она, — «как я забочусь о делах моего мужа, о его добром имени, чести. Ну, ступай же, поищи для меня пятьдесят тысяч франков». Она хотела избавиться от Нусенгена, чтобы вызвать Маклера и в тот же вечер на бирже продать свою ренту. «А почему так быстро?» — спросил он. «А как же иначе, котик?» — Надо же их преподнести в атласной коробке, прикрыв веером. Ты скажешь ей, — Вот, сударыня, веер, который, надеюсь, доставит вам удовольствие. Думают, что ты тюркаре, а ты прославешь божонам. — Прелестни, прелестни! — вскричал барон. — Я буду стал убить, имеет теперь твой ум. Та, я буду повторять ваши слова.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 «Ромео», — сказала Эстер, — «его смерть наделала бы тут шуму. Скажем, что я тебе его подарила, а ты его потеряла. Помести в газете объявление. Поспеши. Нынче же вечером ты получишь обещанные пятьдесят тысяч франков». Это было сказано так спокойно и с такой великолепной бесчувственностью истой куртизанки,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 Накинула на свои прекрасные плечи шарф из английских кружев. Она убрала свою головку белыми камелиями, точно девственница. На ее груди переливалось жемчужное ожерелье в 30 тысяч франков, подаренное Нусенгеном. Хотя свой туалет она закончила к шести часам, дверь ее была закрыта для всех, даже для Нусенгена. Европа знала, что в спальню должен пройти Люсьен. Он приехал к седьмому часу, и Европа сумела тайком проводить его к своей госпоже. Никто не заметил его появления. Люсьен, увидев Эстер, подумал, «Почему бы не уехать и не жить с нею в Рюбампре, вдали от света, распростившись навсегда с Парижем? Я уже отдал пять лет в задаток такой жизни, а моя любимая всегда останется верна себе».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 Она управляла оргией с той сдержанной, спокойной властностью, какую выказывает Габинек в консерватории в тех концертах, где первоклассные европейские музыканты достигают непостижимых высот в передаче Моцарта и Бетховена. Однако ж она с ужасом следила за Нуссингеном, который очень мало ел, почти не пил и держал себя хозяином дома.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 выстроившись в два ряда с канделябрами в руках под пение «Буона, сэра» из сивильского цирюльника. нусинген Синген предложил Эстер руку. Бесю, хотя и пьяный, заметив, что они уходят, нашел еще силы сказать, как Ривороль по поводу последней женитьбы герцога решелье «Надо предупредить префекта полиции. Тут затевается скверное дело». шутник думал пошутить но оказался пророком господин нусинген появился у себя только в понедельник около полудня а в час дня биржевой маклер сообщил ему что мадеммуазель эстер ванбокссек еще в пятницу приказала продать подаренную ей процентную бумагу на тридцать тысяч франков ренты и уже получила ее стоимость но господин барон сказал он В ту минуту, когда я рассказывал об этой сделке, вошел старший клерк господина Дервиля и, услыхав настоящую фамилию мадемуазель Эстер, сказал, что она получает наследство в семь миллионов. «Ба — Ба! Видите ли, она как будто единственная наследница этого старого ростовщика Гопсека. Дервиль проверит, так ли это, если мать вашей любовницы... — Прекрасная голландка! Она унаследует! — Я знай сказал банкир. — Она рассказываль мне своя жизнь. Я буду писать несколько слов для Дерфиль. Барон сел за письменный стол, написал записку Дервилю и послал ее с одним из своих слуг. Потом, в третьем часу после биржи, он вернулся к Эстер. Мадам приказала не будить ее, чтобы там ни случилось. Она в постели, она спит. — Ашорт! — вскричал барон. — Он не будет брониться и роб, как та узнает, что делался богатейш. Он наследовал семь миллион. Старик Гопсек помер и оставлял семь миллион, а твой хозяйка есть единствен наследниц».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 Я могу все купить, кроме молодость О, Боже мой! Что делать? Как бить? Он прав, этот шестокий и роб. Эздер богатейш, он уйдет от меня. Не повесится ли, что жизнь без боджественной пламень наслаждень, который я вкусил, Боже мой?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 «Гопсек был родной дядя-покойницы!» — вскричала она. Уловка Европы была понята по карам. Как только Азия показала спину, Европа вскрыла пакет, на котором бедная куртизанка написала «Передать господину Люсьену де Рюбампре». Семьсот пятьдесят банковых билетов по тысяче франков каждый мелькнули перед глазами Прюданс Сервьен, вскричавший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 Но где укрыться? сказала Прюданс. В Париже, отвечал Паккар. Прюданс и Покар вышли из комнаты с поспешностью добропорядочных людей, вдруг превратившихся в воров. Дочь моя, сказал обмани смерть, малайки едва она успела раскрыть рот. Принеси мне для образца любое письмо Остер.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 Приходи Сен-Рох за упокоение той, которая посвятила ему все, даже свою последнюю мысль. Эстер Гопсек Вполне в ее стиле, — сказал про себя обмани смерть. В семь часов вечера завещание, переписанное и запечатанное, было положено Азией под изголовье Эстер.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 «Быстро же эта смерть наделала шуму», — заметил колен «Что ты скажешь? Европа и Паккар не появлялись. Боюсь, уж не они ли свистнули эти семьсот пятьдесят тысяч франков», — сказала Азия. «Ах, канальи!» — сказал обмани смерть. «Этой кражей они нас губят!» «Правосудие человеческое!»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 «Какую мессу ты, господин Аббат, выходишь петь на крыше, а главное, по какой причине ты бежал?» «У меня враги в Испании», — сказал Карлос Эррера. «Поедем-ка в Испанию через твою мансарду», — сказал ему Контансон. Уже испанец сделал вид, что подчиняется, но, нагнувшись было над подоконником слухового окна,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 Накануне в семь часов вечера Люсьен выехал в своем кабриолете на почтовых с подорожной, взятой утром, до Фонтенебло, где он переночевал на постоялом дворе на окраине городка со стороны Немура. Утром часов около шести он отправился в путь и в одиночестве прошел лесом до Бурона. «Вот то роковое место!» — сказал он про себя. сидя на одном из утесов, откуда открывался живописный вид на Бурон, где Наполеон сделал последнее титаническое усилие над собой накануне своего отречения. Взошло уже солнце, когда он услыхал стук почтовой кареты и увидел проезжавшую бричку, в которой сидели слуги молодой герцогини де Ленон-Куршолье и горничная Клотильды де Гранлье.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 — Вы, господин Люсьен Шардон де Рюбампре? — спросил его королевский прокурор из Фонтенебло. — Да, сударь. — Вы отправитесь ночевать сегодня в Форс, — отвечал он. — У меня есть приказ арестовать вас для придания суду. — Кто эти дамы? — крикнул жандармский офицер. — Ах, да, простите, сударыня, ваши паспорта.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 В полночь Люсьен входил в форс, в тюрьму, обращенную одной стороной на улицу Пайен и другой на улицу Бале. Его поместили в одиночной камере. Карлос Эррера находился тут с момента своего ареста.